Эпизод 1. Часть 1. Япония. Осака. Международный аэропорт. Борт самолета Дорние 328. 18 часов 4 минуты до начала. Примечание. Глава, именуемая эпизод, содержит сцены от первого, третьего лица и обезличенные сцены от виртуального наблюдателя. «Надеюсь, ты теперь мне все объяснишь, Якаин?» Вместо приветствия бросила Касури, останавливаясь рядом с открытым люком двухмоторного бизнес-джета. И неохотно добавила. Звонили из клиники. Мать перевели из реанимации в обычный стационар. Зря я ей сказала про Хисузу подробности. Она всегда была такой несокрушимой, что ли. Даже когда сестра пропала, я места себе не находила а она только сделала распоряжение и ушла к себе. «Эти твари! Я заставлю их пожалеть, что у них вообще такие мысли появились. Скажи, а надежда правда есть?» Девушка-детектив только покачала головой. Темные круги, лихорадочный блеск глаз. Сейчас как Кагамимори, даже на фоне представительницы 11 клана, выглядела конченной психопаткой. Я выбрала вариант, при котором спасение Хисузу Максимально вероятно. Около 34%. «Целый один шанс из трех! Просто королевский подарок, Якаин!» Грустно выдавило некоторое подобие улыбки Мико. «Королевский, королевский. Ты даже не представляешь, насколько. Без привлечения этого ресурса шансы были бы меньше, чем один из десяти. Может, все-таки скажешь, что это за ресурс? И ради чего мне пришлось пообещать, «Всемерное содействие и сделать эти странные вещи. Надеюсь, когда мне пришлось раздеваться перед двумя мужиками, это была не твоя извращенная фантазия на тему моей фотосессии». «Кухихи!» Как ни была серьезна и собрана Якуин, вспоминая этот эпизод, она не могла удержаться от выражения эмоций. «Ты была просто бесподобна! Но вообще-то это было действительно по делу, так что фотосессия на фоне моря с тебя!» От нарочитосального взгляда мелкой экзорцистки Кагамимори передернула. Не будь она такой уставшей и эмоционально вымотанной, непременно попыталась бы врезать этой сопле. — Ладно, сама скажешь, — махнула рукой жрицем. Сама не скажу. Вот он скажет. Как х -х -х -х, профессионал в таком. Кагамимори обернулась и увидела, как к джету по взлетному полю шагает колоритная компания. Мужчина средних лет с незапоминающимся лицом, японка средних лет с большой сумкой, высоченный двухметровый старик, не по лицу, но по совершенно седым волосам. И двое подростков, девочка с длинной косой, кончик с синей лентой показывался то справа, то слева из-за ее спины. И мальчик в том возрасте, когда мальчик уже говорить поздно, а парень рано. Лицо последнего показалось Кагамемори знакомым. По крайней мере, оно ей кого-то напоминало. «А где?» Хитсуги тоже решила не напрягаться с вежливостью, обращаясь почему-то к младшему из представителей мужского пола. «На подгонке снаряжения. Наши партнеры едва успели доставить последний бонус. Очень надеюсь, что его не придется разыгрывать. Сейчас подойдет. Все равно взлет только через полчаса». В салон? Итак, внимание, я сейчас еще раз озвучу наш план. Он простой, но требует определенной координации действий от всех присутствующих. Так что повторить будет не лишним. Так, стоп. Может, представишься сначала? Касури, уже сидя в кресле, удалось немного прийти в себя и сосредоточиться. А то я даже не знаю, с кем говорю. И о чем с кем говорить нужно. Хецуги! осуждающе уставился подросток на Якаин. Что за дела? Она опоздала на полчаса. Вот я и решила не рассказывать ей половину. Кухи-хи-хи-хи! Не смешно! отрезала жрица. Ты сказала, быть в течение часа я уложилась, а твое рекомендую быть пораньше. Нужно было отрисовать городским пробкам, а не мне. Не обижайся! ухмыльнулась детектив. Я очень не люблю рассказывать что-то два раза. Так что разреши представить тебе Амакава Юта, наследника геноски и нынешнего главу шестого клана, которого ты должна будешь поддержать на заседании круга и всех, на кого он укажет в любом вопросе. Очень рад знакомству. Амакава поклонился. Но давайте я продолжу, а то времени не так много. Минуту? Я Каин, я не поняла. При чем здесь шестой клан? Наследник, как я понимаю, под печатью подавления. Даже магией пользоваться не может. Почему он ведет брифинг? Ну, хотя бы потому, что магия – это далеко не все, что составляет силу клана. И потому, что именно он смог достать информацию о месте пребывания твоей сестры. Ручные Аякаси. Ну, конечно. Можно было бы и догадаться, откуда у тебя сведения, которыми демоны с людьми не делятся. Но я слышала, а Макава потеряли почти всех своих контактеров. «Или нет? Послать в бой демонов против демонов – это, конечно, не глупо, но Цучмикады говорил про наемников и про вооруженное противодействие. Сомневаюсь, что у шестых есть соответствующие кадры. Может, хватит обсуждать меня так, как будто меня здесь нет?» Слегка повысил голос Юта. Он, в смысле голос у парня, уже сломался, но оставался достаточно высоким, хоть и хрипловатым. «Если сомневаешься в компетентности Якоин, то зачем вообще посылала ей просьбу о помощи? Не знаю, как вы, а я не спал почти сутки, и перелет ⁇ единственное время, которое я могу потратить на отдых. И всем присутствующим рекомендую тоже. Может, все-таки выслушаешь план, где я специально, подробно остановлюсь на том, кто и что делает. Ты ей просто понравился? Вот она и наезжает на тебя, Цундере! Хицуги опередила открывшую рот Кагамимори заставив зеркальщицу подавиться воздухом. «Я не...» — хором ответили оба главы кланов, запнулись, посмотрели друг на друга и тоже хором выдали. «Я Коин «Молчу, молчу!» После минутного молчания и переглядывания Амакава все-таки начал брифинг. «Итак, план. Как я говорил, он простой. Мы начинаем штурм острова и спасаем заложницу, если кратко». Другие возможности заполучить младшую химика Гамимори отсутствуют. Демоны, что произвели похищение, работают только с конкретными контрагентами. И узнать с кем за это время не удалось. По крайней мере узнать настолько, чтобы мои вассалы смогли выдать себя за кого-то из них. Потому будет штурм. Так получилось, что у клана Амакава уже были интересы в регионе Юго-Восточной Азии, И потому мы выступили посредниками при найме нормальной ЧВК для проведения разовой акции вот в таких вот сложных условиях труда. Иначе я боюсь, что даже с учетом суммы, выплаченной третьему клану от первого, могло не хватить. Все-таки высокая срочность заказа подразумевает пропорциональную оплату. Ну, к этому вопросу я вернусь позже. Сейчас же я хочу сказать о сложностях и о приготовленных способах их преодоления. Сложность первая. Острова на самом деле нет. В смысле, как таковой остров целиком погружен в пространственную технику, а на поверхности существует только 10-метровый скальный клык, помеченный как непогружаемый риф. Хицуги подняла лоции. Остров считается затонувшим при землетрясении в 1961 году. Делайте выводы о том, когда он начал использоваться Аякаси. Кроме того, его текущее место расположения на юге Восточно-Китайского моря считается нейтральными водами, что очевидно на руку и нам. По крайней мере, суда ЧВК смогут действовать там без согласования с кем-то из больших стран, вроде Китая. Итак, первая задача – попасть внутрь техники. Скорее всего, просто ее разрушить. Как тут все знают, и подразумеваю получше меня, место удержания техники во время работы амулетов является единственным, что доступно из внешнего мира. Для острова это пещера внутри скалы. Наши информаторы даже примерно указали маркеры, где именно она расположена. Проблема в том, что добраться до нее нам банально не дадут. А расковырять несколько метров скалы не так просто. И тут вступит в работу наш первый козырь. Его сейчас грузят на борт другого самолета. Если кому-то интересно то это предоставленная нашими партнерами кланом Ахаяси рельсовая пушка. Одно попадание и вход открыт. Словосочетание «рельсовая пушка» на Кагамимори впечатление не произвело. Неважно, что это. Но вот замечание про Ахаяси было куда интереснее и придавало особо интересный смысл словам Якоин, что в случае ее согласия на помощь спасение будет выглядеть как политическое действие. Но сейчас ей было на все плевать. Кагамимори в политике была почти нулем, и поменять ситуацию было довольно сложно. Ноль с минусом впереди все равно ноль. «Вторая сложность, она же и главная», продолжал вещать Амакава. «В том, что заложник имеет просто неприличный шанс погибнуть во время штурма. В конце концов, мы будем стрелять именно в ту сторону. Повысить шансы можно только в случае если кто-то вытащит заложника, пока остальные будут изображать классический штурм и отвлекать силы обороны объекта. Повысить шансы до одного из трех получается только тогда, когда заложника можно будет быстро отыскать и очень быстро утащить. И вот тут потребовалось прямое содействие клана Кагамимори и конкретно текущей главы клана, в чем я ей очень благодарен. Для спасения сестры я готова на что угодно взглянула на подростка из-под лобья Касури. Но я не очень понимаю. Я же сказал, потребовалось в прошедшем времени. Вы, Касури-сан, уже все сделали. Ведь именно вас, как носителя глаза зверя, в последние разы привлекали к этому. К чему к этому? Легкое удивление прорвалось через покров черной меланхолии, в которую постепенно погружалась старшая химия. Мягкое кресло, разговоры, усталость и тяжелый груз ответственности брали свое. «Вот к ней!» — указал на одну из двух входящих девушек Амакава. И Касури резко вскочила, вглядываясь в лицо той, что снилось ей бывало по ночам, в кошмарах. Какая в жопу меланхолия! «Багровый клинок на Ихары? Шимата! Ты же должна была уже сдохнуть! Не дождешься жриться!» Вновь вставшая шестнадцатилетней на вид кошка-оборотень, затянутая в армейский камуфляж, издевательски ухмылялась, показывая короткие, но тем не менее явно нечеловеческие клыки, признак неполной трансформации, при этом аура ее ничуть не ощущалась. И кажется, тебе в этом повезло, не так ли? Химари использует запрещенную технику со смешением своих энергий. Это позволит ей на некоторое время стать самым быстрым объектом на острове и вытащить твою сестру, пройдя через любой строй врага как нож сквозь масло. А ты после вернешь ее во вменяемое состояние разделением энергии. Вот если кратко и весь план. Кагамимори упала в кресло, закрывая глаза руками. Ее самый страшный кошмар детства опять появился перед ней наяву. И от него, кошмара, теперь зависела жизнь ее сестры. О, как Юта был прав. Прототип суперсолдата действительно мог пробить себе путь под пулями сквозь любые построения врага. Она уже видела это в действии. На последнем тесте, когда от поселения демонов не осталось не только живых, даже камни и стволы деревьев были разрезаны. Никакой техники, только скорость, ясуцуна и напитка кошачьей силы. И горящие желтым глаза... Безумное лицо и черное, почти осязаемое для глаза зверя, остроухая тень за спиной. Тень, смотрящая такими же желтыми фонарями глаз, как у тела, прямо на нее смотрящая, как на игрушку, как на обед. И ей придется столкнуться с этим вновь. Впрочем, теперь она уже не шестилетняя, испуганная девочка. «Пока мы спасаем Хисузу, я готова на все». — еще раз повторила Кагамимори. — А потом ты и сам все увидишь, глава Макава. Возможно, чтобы вернуть клинок в нормальное состояние, тебе придется прямо там ее убить. И я молю всех Ками, чтобы у тебя это получилось.